Тюрингенский лес. 5 ноября 1944 года. Утро выдалось ясным и поразительно холодным. Промерзшие до дна лужи на окаменевшей дороге лопались под колесами автомобилей со стеклянистым дребезгом, поникшую траву обочины покрывал крупчатый синий иней. Во враге стекал слепой туман, недосягаемое, ошеломляющее пустое небо, медленно бледнело, осыпая на темную землю тусклую розоватую пыль приближающейся зари. Один за другим гасли прожекторы, смолкло деловитое тарахтение генераторов. Со стороны реки, подернутой у берегов тонкой пленкой льда, из дымки тумана наползала чешуйчатая тишина, намертво опутывающая шумную суету, последние полтора часа бесцеремонно нарушавшую покой древних камней. Вокруг капища выставили двойное оцепление, из грузовиков вытащили большие, в человеческий рост металлические пластины на раскладных подпорках. Хайнц с товарищами был занят тем, что в компании каких-то угрюмых людей переносило устанавливал вертикально эти странные конструкции, напоминавшие декорации для какой-то авангардистской театральной постановки. Оружие и все снаряжение – Отделению приказали оставить в фургоне. Среди прибывших были только люди Штернберга. Ни генерал Иллифельд, ни его свита при подготовке к операции не присутствовали, и, припомнив подслушанный вчера разговор, Хайнц подумал, что, скорее всего, они уже не появятся. Особенная суета поднялась после того, как, Хайнц был этому свидетелем, к Штернбергу, следившему за подготовительными работами, Подошел Франц и сообщил нечто важное. До Хайнца долетело только одно имя – Эдельман. Выслушав донесение, офицер заметно занервничал. На его бледном лице быстро проступили угловатые алые пятна, становившиеся все ярче, пока он расхаживал между носившимися туда-сюда подчиненными и их лёсткими металлическими окриками напоминал им о том, что у них у всех совершенно нет времени. Пока было темно, и резкий свет прожекторов и автомобильных фар выхватывало с туманом рака отдельные куски действительности, подвергая их мгновенной проявке. Заледеневшие ветви, ровное мощение какой-то вроде бы площади, гладкие бока каменных глыб. Хайнс, занятый работой, не слишком интересовался тем, чтобы как следует-то глядеться по сторонам. Но когда суета улеглась... а тусклое зеркало неба бросило на землю отцвет подступающей зари. В рассеивающемся сумраке и тумане проступили очертания картины, подобные которой Хайнцу еще никогда не доводилось видеть. Он стоял посреди небольшой круглой площади. В центре площади находилось нечто вроде низкого, но широкого постамента, а окружали ее. Хайнцу сначала показалось, что это остатки крепостных стен. Приглядевшись, он с изумлением понял, что вокруг, в несколько рядов, возвышаются гигантские монолиты по 4, 6, 8 метров высотой и более 3 метров в ширину. Каменные чудовища доисторического зодчества, огромные гладко обтесанные плиты, поставленные на ребро. Между камней затаилась темнота. Они словно стояли на страже ночи, нехотя пропуская на площадь утренний свет. От них тянуло пронзительным холодом. Эти камни были самой вечностью, сконцентрированной и спрессованной до плотности гранита. Хайнс невольно подобрался. Какой-то ранее невостребованный инстинкт явно подсказал ему, что он находится в храме. Да, именно, и не в разоренном и мертвом, а в действующем, живом. И Хайнц даже отдаленно не мог представить себе церемонии какого невообразимого культа проводят в таком месте. Металлические пластины на подпорках, нелепые шатки и поделки, зачем-то очутившиеся в древнем святилище, резали глаза вульгарной новизной. Хайнц, оглядываясь, медленно повернулся и обомлел. С той стороны, укрытой туманом реки, надвигалась серая стена, Настолько огромная, что при взгляде на нее колени плавились от слабости. Это была почти отвесно вздымающаяся от самой воды скала, которую Хайнц вначале принял за гигантскую дамбу. Настолько ровными были ее склоны. Но более внимательный взгляд все же различил природную слоистость песчаника, а не рукотворную гладкость бетона. «В точности, как монолиты капища», — смутно подумал Хайнц. зачарованной и подавленной величием открывшегося зрелища. То же самое, только в десятки раз больше. Да ведь это же все, единый комплекс, озарило его. И капище, и скала, все это вместе и есть храм. Хайнц потерянно смотрел по сторонам. Если это храм, огромный, невообразимо древний, величественный, но все-таки храм, архитектурное сооружение, то где же устройство, про которое говорил командир? Устройство, позволяющее управлять временем. Хайнс переглянулся с Эрвином, стоящим неподалеку и тоже недоуменно озиравшимся вокруг. Хайнсу показалось, что он слышит мысли товарища. Они оба на секунду усомнились во вменяемости командира, собиравшегося проводить, не иначе, какие-то шаманские пляски на древнем капище. Но мгновенно отвергли это соображение. Эрвин указал на слегка изогнутые полированные металлические экраны, установленные вокруг низкого постамента. Алтаря, жертвенника, в центре площади. «Быть может, это и есть то самое устройство», предположил эрудированный Эрвин, работающее, скажем, на принципе отражений. «Да, наверное», – благоговейно согласился Хайнс. Они потрясенно уставились друг на друга, осознав, что каким-то образом сумели обменяться мнениями, не произнеся ни единого слова. Ординарец Штернберга подошел к алтарю и бухнул на него огромный черный чемодан, тот самый, что почти постоянно таскал с собой, прикованным толстой цепочкой к браслету на запястье. Затем подошел сам Штернберг, отпер чемодан и заодно освободил от металлического браслета своего оруженосца. Вдвоем они принялись доставать из чемодана тонкие раздвижные трубки и устанавливать их в углубление в мощении возле металлических конструкций. Некоторые трубки были совсем короткими, другие — раздвижные, до полутора метров в высоту. «Чего это они делают?» — удивился Хайнс. «Наверное, это ключ», — догадался Эрвин. «Они будут ориентироваться по положению тени от этих штуковин». камни здесь, гляди, стоят так, что в любой день года утреннее солнце освещает площадь. Ну и где же тут обещанная машина времени?» Сердито полюбопытствовал только что подошедший Радемахер. «Похоже, вот это она и есть, они ее настраивают», — решил фриц Дикфельд. «Да ну, как-то глупо она выглядит», — не поверил Радемахер. «И к тому же слишком уж просто. А тебе чего надо? Шестеренки, рычаги и кнопочки?» съехиничал Харальд Драйв. «Наверное, это будет настоящее колдовство», размечтался Пфайфер. «Во будет потом, о чем рассказать!» «Да ну тебя с твоим колдовством!» рассердился на него Вилли Фрай. «Это же храм! Храм времени!» Никто из них не произнес ни единого слова. Они изумленно разглядывали друг друга, поражаясь невероятной реальности мгновенного, безмолвного общения. когда всякая мысль становится одновременно и звуком, и эмоцией, и яркой картиной. Это оказалось восхитительно, но вместе с тем это было невероятно страшно, потому что ничего больше нельзя было утаить. От алтаря к ним направился Штернберг. Уже совсем светлое, залитое зарей небо бросало розоватые отблески на его нелепые очки, на выбивавшуюся из-под фуражки длинную челку, на позолоченное навершие трости, которую он держал перед собой обеими руками, словно некий символ власти, жреческий жезл. Он странно, бессмысленно улыбался, и эта его улыбка больше походила на судорогу, изломавшую и без того исковерканное косоглазием лицо. Его правый глаз золотисто посверкивал предвкушением и ликованием, а в левом была мертвенная отраженность ледяной пустыни. Казалось, он ничего уже не видел перед собой. Сосредоточенность его воли оглушала и ослепляла. Невольно Хайнс низко склонил голову, не заметив, что все его товарищи одновременно сделали то же самое. Приказ, который они получили, был беззвучным, мгновенным и кристально четким, лишенным всякой словесной шелухи. Они сразу поняли, что и как им надлежит делать, и что именно от них требуется. от них требовалось только одно — сила воли. Они, все семеро, встали широким полукругом за алтарем, лицом к реке и громаде скалы. Хайнс оказался с краю. Со своего места он хорошо мог видеть, как Штернберг, отдав трость, оружие, перчатки и фуражку, быстро появившемуся и также быстро исчезнувшему Францу, остановился у алтаря, постоял, заложив руки за спину, затем стащил очки и принялся тщательно протирать их скомканным белым платком. Пальцы у него дрожали. Свет восходящего солнца уже окунул в расплавленное золото кромку скалы, охватывающей с запада низину с рекой и капищем. Между камней таяли остатки тумана. Древняя тишина развернулась подобно свитку с выцветшими письменами. Хайнс слышал лишь поскрипывание смёрзшейся травы под ногами солдат из зацепления. Полоса света на скале медленно-медленно ширилась и опускалась ниже. Штернберг стоял перед каменным возвышением, опустив голову, теребя и сжимая в пальцах белый комок платка. Хайнс вдруг со смущением заметил, что высоченный офицер дрожит, как ребёнок. Хайнс чувствовал. как к отчаянной решимости командира все больше примешивается неуправляемый страх. И испугался. В этом новом, насквозь прозрачном мире, мире мыслей, к нему внезапно пришло понимание, что командир не все рассказал им про их общую миссию. Командир ни словом не упомянул о том, что кто-то из них может не уйти отсюда живым. Первые лучи солнца коснулись самых высоких камней святилища. Штернберг перестал терзать платок, засунул скомканную тряпицу в карман, поправил на носу очки, принялся они милосердно в кровь обкусывать губы, затем сжал их в прямую черту. Солнце добралось до металлических пластин, и те разом вспыхнули нестерпимо ярким блеском, выбивая слезы из глаз. Внезапно свет залил всю площадь, живым, кровеносным, розово-золотым сиянием, уравнивая древность камней с новизной металлических зеркал и торжественной громадой скалы за рекой. Штернберг резко выпрямился, а потом как-то сгорбился и очень будничной походкой пошел по кругу мимо металлических экранов, что-то подкручивая здесь, что-то пододвигая и поправляя там, выравнивая по положению тонких теней от железных стержней. После этого он еще раз быстро прошел по кругу, собрал все стержни и сложил сбоку от алтаря. Немного помедлив, поднялся прямо на алтарь повернулся лицом к скале, простиравшейся в обе стороны ровной золотой стеной. Опустился на колени и низко, смиренно поклонился. Именно теперь, при свете восходящего солнца, стало абсолютно очевидно, что все вокруг, И блестящие металлические экраны, и гладкие каменные плиты, и огромная скала за рекой – все подчинено единому замыслу и служит единой цели. Каждая из деталей этой грандиозной системы в своем масштабе копировала другую, с ее плавным изгибом вогнутого зеркала и даже свод неба, казалось, повторял дугообразный изгиб скалы, охватывающий излучину реки. Зеркальные металлические пластины, зеркальная гладь речной воды, гладкие каменные плоскости, опрокинутое зеркало неба. Это был целый мир изогнутых зеркал. Штернберг поднялся с колен и начал говорить, протягивая вперед пустые ладони, словно предлагая кому-то что-то невидимое. Он говорил громко и отчетливо, вот звуки его глубокого, сильного голоса, металлическим эхом металей среди высоких камней. Слова были просты, но совершенно не запечатлевались в сознании, оставляя лишь безжалостный смысл произносимого. Говорящий просил о времени, обещая взамен то, что некто неизвестный сочтет нужным взять. Никогда прежде, ни в чьем голосе, Хайнс не слышал столько благоговения, сколько было в этих странных словах, обращенных неведомо к кому. Штернберг говорил все громче – умоляющий, простирая руки, но очень скоро умолк, оцепенев, опустив голову, будто ожидая решения своей участи. Хайнц во все глаза смотрел в ту сторону, куда обращался командир. Ничего не происходило. Совсем ничего. Лишь на мгновение почудилось, будто воздух перед скалой слегка дрогнул, чуть сместился, словно гигантская линза. И Штернберг выпрямился оликующей улыбкой, словно и впрямь только что получил важный знак позволения и благословления на что-то запретное. Из смиренного просителя он превратился во всевластного хозяина. Беззвучным аккордом прозвучал его неслышный приказ, многократно отразившийся от каменных глыб. Он воздел руки вверх и в стороны, как ветви дерева. Затем вдруг странно дернулся, не опуская рук и не сдвинувшись с места, словно что-то крепко держало его за щиколотки и запястья. Дернулся снова, сильнее, с острым болезненным вскриком. Напуганный всем этим, Хайнс бросился было ему на помощь, но с паническим страхом почувствовал, что не способен сделать и шага. Вся сила и все тепло стремительно вытекали из его непослушного тела, подобно крови из перерубленных артерий. Расползающаяся от ног слабость холодила спину и давила на плечи, пригибая к земле. Хайнс видел, как офицер, дернувшись в последний раз, затих, уронив голову на грудь. И, тем не менее, обморочно обмякнув, продолжал стоять или, скорее, висеть. Его бессильные руки были неестественно вздернуты, словно он оказался прикован цепями к невидимой стене. Еще Хайнс увидел, как упал один из товарищей. Кажется, Курт. Небо выцвело до нестерпимой яркой белизны. В лицо упруго толкнула волна морозного воздуха. Больше не было теней. Со всех сторон тек ровный, разъедающий глаза белый свет. Хайнс поднес дрожащий ладони к лицу, успев заметить, что воздух вокруг струится словно вода и перемещается глыбами, искажая очертания предметов. Это было настолько страшно, что Хайнс готов был бежать прочь без оглядки и верно убежал бы, если б шинель вдруг не оказалась тяжелее слабого, будто бумажного тела. Оно бесчувственным комком ударилось об устремившуюся вверх землю в каменном панцире. Уже лёжа, Хайнс увидел, как Эрвин и Харальд тоже упали, словно скошенные пулемётной очередью. Глаза заливало лилово-белым сиянием взбесившегося неба, «Исторгавшего воспаленный свет?» «Наверное, это все. Так вот, зачем мы были нужны командиру?» Что-то происходило с сознанием. Казалось, вдох длится долгие минуты, и выдох столько же. А каждый удар сердца отзывается в ушах протяжным гулом. «Скорее бы это закончилось», — подумал Хайнс, наполовину скатившись в серый туман обморока. До предела натянутая мембрана тишины дрожала от едва уловимого на грани слышимости, глухого и низкого, будто бы подземного гудения. Постепенно этот загадочный шум был заглушен другим, более понятным, приближающимся гулом моторов. Внезапно остатки тишины лопнули от вполне обыкновенных, но представлявшихся невозможными здесь и сейчас звуков, отдаленных криков и стрельбы. Скоро стрельба послышалась ближе, вместе с надсадным ревом двигателей и скрежетом гусениц по мерзлой земле. За пределами капища творилось что-то явно не входившее в план. Совсем близко раздались вопли, беспорядочный треск автоматов и тарахтение пулеметов, сквозь которые то и дело прорезался короткий звук, подобный шуму работающей цепной пилы. С таким звуком выплескивал из себя свинцовую струю, пулемет МГ-42, адская машина с бешеной скорострельностью. Кайнс знал, что у охраны Штернберга были другие пулеметы, старого образца. Два стояли на бронетранспортере, и еще два солдата установили в кустах на подъезде к капищу. Именно эти пулеметы сейчас огрызались в ответ. Грянул удар, от которого заложило уши, и ближайший пулемет Смолк. Незваные гости, судя по производимому ими шуму, вооружились куда более основательно. Хайнц, едва живой от слабости, тщетно пытался подняться, но получалось лишь ползти, кое-как отталкиваясь локтями и коленями. В брезентовом фургоне за внешним рядом мегалитов остались винтовки. «Только бы суметь добраться до оружия!» «Защитить командира!» – звенело в опустошенном сознании. Ослепительно яркий свет поубавился, но небо было затянуто неестественно белой, с жемчужными проблесками пеленой. Хайнц услышал, как кто-то подбежал к нему, перепрыгнул через него, как через мешок с песком, и тут увидел, что это Франц. Ординарец заскочил на возвышение и бесцеремонно затряс Штернберга, который своей безвольной, изломанной черной вертикалью походил уже не столько на живое существо. сколько на букву людоедского шрифта, созданную из человеческого тела, на пароль из одного символа, не то классический эпсилон, не то древняя льгиз. «Шеф, ради бога тормошил его франц шеф у нас большие проблемы, вы меня слышите Господи, шеф! Казалось оборвались удерживающие офицеры невидимые путы. вздернутые руки рухнули к низу подломленными ветвями, ноги подкосились, и он упал бы, если бы его не подхватил Франц, сразу согнувшийся в три погибели под его тяжестью. Хайнц видел запрокинутое белое лицо Штернберга с тусклым блеском белков закатившихся глаз, с глянцевыми струйками крови, тянущимися от носа и уголков рта. «Шеф! Ну, шеф!» — звал Франц, шаря по шее командира в поисках пульса. «Слезай оттуда!» Хотел крикнуть ему Хайнс. «Слезай немедленно! Там тебе стоять нельзя! Там опасно, и ты все испортишь!» Но сил не оставалось даже на то, чтобы разлепить губы. У самой головы с пронзительным визгом чиркнула камень пуля. Хайнс вздрогнул. С величайшим трудом приподнял голову. Франц тем временем спрыгнул с возвышения и стянул за собой Штернберга. Было что-то жуткое и мучительное в том... Как волочились по камням эти руки кудесника в сверкающих перснях. Долгие полы черные шинели, длинные сильные ноги в высоких офицерских сапогах. Хайнс отчаянно рванул в сторону жертвенника. Помочь унести, любой ценой защитить, но не мог и доползти до алтарного камня. Не успел Франц сделать нескольких шагов, как на площадь обрушился свинцовый ливень. Франц упал на землю, подполз обратно к жертвеннику, таща с собой офицера, забился за алтарь и закрыл командира своим телом. Вокруг верещали пули, выбивая каменную крошку. Где-то неподалеку раздался петушиный вопль. «Стойте! Прекратите стрельбу! Не стреляйте в зеркала! Не стреляйте, идиоты!» На подмогу осипшему фальцету поспешил звучный баритон. «Прекратить огонь!» Все мгновенно стихло. Кто-то прошел совсем близко. Хайнц медленно, едва дыша, повернул голову и скосил глаза. У алтаря стоял серый, скособоченный человек в штатском и опасливо озирался по сторонам. «Где-то я уже его видел», — подумал Хайнц. «Тип, говорящий с акцентом. Он из свита генерала Иллифельда. Вот что! Какой-то там иностранный ученый, археолог или вроде того». Тип в штатском подобрал раскрытый чемодан и принялся собирать в него разбросанные у алтаря стержни ключи. Остановился, хмуро разглядывая что-то. Хайнц еще немного повернул голову и помертвел. Из-за угла алтаря виднелась простертая рука в черном суконном рукаве и в крахмальной манжете. Под рукавом расползалась темная лужа крови. Штацкий слегка поддел носком нечищенного ботинка эту аристократическую, жреческую руку. «Поглядите-ка», — негромко сказал он, — «ну, мерзавец!» Штацкий достал из кармана пальто, видавший виды складной нож, и срезал с офицерского запястья нелепый браслет из тонких деревяшек. Каждую из составлявших браслет-пластинок с рунами он разломал на куски, надавливая ею на лезвие ножа. «Ах ты, гад!» – зашипел Хайнс, приподнимаясь на локтях. «Крыса помойная! Отойди от него, ты!» «Это жив невозмутимо констатировал сверху уже слышанный ранее благозвучный баритон. Тито жесткие руки подняли Хайнца за плечи и поставили на ноги. Локти заломили за спину. Прямо перед ним стоял офицер в светло-серой шинели с петлицами штурмбанфюрера СС. он пристально посмотрел на Хайнца. В умных и строгих глазах читалось презрение напополам с жалостью. «Предатель!» — выдохнул Хайнц. «Ты убил командира! Ты убил его!» Хайнца толкнули в спину и повели к краю площади, где несколько автоматчиков стерегли жалкую горстку оставшихся в живых из отряда Штернберга. Хайнц увидел, как к машинам несли на шинели раненого с безобразным кровавым пятном сбоку на животе. Издали трудно было разглядеть лицо, но Хайнцу показалось, он узнал фрица Дикфельда. На площади остались лежать четыре тела, два в серой форме и два в черной. «Пауль, Харальд», – тихо сказал стоявший рядом Эрвин. Голова у него была обмотана бинтами, быстро пропитывающимися кровью, буйные рыжие волосы превратились в темные сосульки. Глаза друга были пустые и совершенно безумные. «Мы с Куртом пытались добраться до винтовок», — глухо прибавил Эрвин, — «но не успели». Хайнц тупо уставился на землю. Сознание никак не переваривало произошедшее. «Все больше тошнило», — кружилась голова. «Бессмысленность и ужас. Ужас и бессмысленность. Это что же? Паулинит. харльда Командира. И командира. И как же теперь?» «Все перевернулось вверх дном и поплыло в пустоту». Хайнц почувствовал, как его подхватили и усадили на камни. Эрвин сел рядом. «Что тут вообще произошло?» Немного придя в себя, шепотом спросил Хайнц. «Мы задержаны, потому что нарушили приказ фюрера». С незнакомой, мертвящей ядовитой интонацией усмехнулся Эрвин. «Это называется задержаны?» «Мы оказали вооруженное сопротивление». «Так они говорят, хотя они первые открыли огонь». Отсидевшего рядом Эрвина пахло кровью. «Боже, неужели нельзя было обойтись без всего этого? Неужели командир не предвидел?» «Предвидел. Более того». Знал, но пренебрег, — понял Хайнс, — потому что никакой он не бог, всего лишь самонадеянный и безрассудный авантюрист. Хайнс посмотрел поверх голов конвойных и надолго замер, глядя в жемчужную вышину. Все пугающее непознаваемое, невероятное никуда не исчезло. Оно холодно наблюдало за копошащимися на площади людьми. Потемневшее небо по-прежнему было до горизонта, укрыта неестественной жемчужно-лиловой дымкой, в которой теперь мелькали какие-то слабые, но тревожные красноватые вспышки. Громада скалы отражала идущий неведомо откуда серебряный свет, многократно преломлявшийся в отвердевшем воздухе. Над капищем медленно-медленно летели две птицы, едва взмахивая крыльями, и вдруг растаяли. на мгновение оставив после себя и тени. Офицер тоже посмотрел вверх. «Действительно, очень загадочное место», сказал он штатскому, сосредоточенно собиравшему и складывавшему последние стержни. «Но, откровенно говоря, я представлял себе машину времени совсем иначе». Его негромкие слова были прекрасно слышны даже на краю площади. «Очевидно, мегалитический комплекс», помимо всего прочего, создавал какие-то необычные акустические эффекты. «Значит, вы утверждаете, что происходящее здесь может повлиять на ход времени во всей стране?» – продолжал офицер. К счастью, ритуал не завершён Штатский приблизился к офицеру и протянул руку. «Герр Эдельман, я от всей души благодарю вас за помощь. Теперь у нас есть надежда, что скоро наступит долгожданный мир». «В первую очередь ваши благодарности должны быть адресованы фюреру», — усмехнулся Эдельман. «Если бы не его так вовремя подоспевшие распоряжения, шеллинбергу не удалось бы так скоро меня вытащить и прислать мне на помощь достаточно людей. Да, я всегда верил в то, что на свете все-таки существует справедливость». Хайнц слушал их, дрожа от ненависти. «Ишь, справедливость!» «Вы знаете, как теперь все это остановить, Герр габровский «Где у этого доисторического устройства находится рубильник?» Офицер опасливо поглядывал на болезненно алые беззвучные вспышки в недрах наливающегося темнотой неба. Со стороны реки то и дело накатывался странный ветер, ощущавшийся скорее как удар воздуха. Временами слышался далекий басовитый звук, напоминавший гул землетрясения. «К нашему счастью, ритуал не завершён повторил Штатский. «Но, да, разумнее будет привести устройство в состояние равновесия. Иначе в окрестностях могут возникнуть некоторые пространственно-временные аномалии. В теории мне известно, как управлять Зоненштайном, но для ритуала требуется жертва». «Жертва?» — неодобрительно переспросил офицер. «Это, как понимать?» «В самом прямом значении слова». Человеческая жертва зеркалам зоненштейна Или, как говаривали в прежние времена, жертва духу этого места. Таковы условия работы комплекса, извиняющимся тоном пояснил габровский. Принесение жертвы далеко не всегда заканчивается ее гибелью. Человек предоставляет себя на суд зеркал, и зеркала решают, забрать его жизнь или сохранить. Также зеркала могут вообще отвергнуть жертву, «Именно это чаще всего и происходит». Эдельман слушал весь этот бред с вытянувшимся лицом. «Честно говоря, смахивает на полнейшую чепуху». «Тем не менее, это правда. Вы же видите, что происходит вокруг». Аргумент был неопровержимым. «В таком случае привлеките к делу тех парней, обученных Штернбергам», предложил офицер. «Им ведь удалось привести эту систему в действие». «Боюсь, ничего не выйдет». Энергетически они уже сильно истощены. Кроме того, они фанатики. Даже не просто фанатики, а рабы Штернберга. Подчиняются только ему и никому больше. Вы знаете, этот Штернберг – большой специалист в области парапсихологии и рунической магии. Он буквально приковал их к себе. Забрал часть их разума, часть души. Они уже не могут существовать сами по себе. Если их хозяин умрет... Они тоже погибнут или сойдут с ума. Кстати, раз этого не произошло, значит Штернберг все еще жив». «Это следует исправить», — заявил Эдельман, направляясь к жертвеннику. Хайнц вскочил, но один из автоматчиков вцепился ему в плечи, а другой ткнул стволом под ребра. «А как же распоряжение рейхсфюрера доставить Штернберга живым?» — спросил штатский. «Убит при попытке к сопротивлению», — пояснил Эдельман, доставая оружие. Пистолет он держал в левой руке. «Мой начальник вовсе не будет огорчен таким исходом дел. Он сумеет убедить Гиммлера, что все сделанное нами, к лучшему». «Помогите-ка мне убрать этого бедолагу», — попросил он Штацкого. Вместе они приподняли мертвое тело. «Какая поразительная средневековая преданность», — изумился габровский. — Погибнуть, грудью прикрывая хозяина, в этом есть что-то азиатское. — А ведь вы правы, Штернберг жив, — заметил Эдельман, — и, кажется, приходит в себя. — Я бы не стал ждать, покуда он очнется, — опасливо произнес габровский Я хочу, чтобы он знал, от чьей руки погибнет. Хайнс воплем рванулся вперед и тут же получил прикладом автомата поддых На алтарь легла крупная длиннопалая рука в перстнях. Штернберг сел, опираясь на низкий стол жертвенника. Его покачивала из стороны в сторону, из носа текла кровь. Эдельман навел на него пистолет. «Надеюсь, вы меня узнали. Надеюсь, вы уже поняли, что ваша преступная затея провалилась. Я бы предпочел, чтобы вы и все вам подобные предстали перед судом будущей свободной Германии». Хотя, конечно, было бы наивно надеяться, что вы станете дожидаться суда. Но все же на этом свете существует справедливость». Грянул гулкий винтовочный выстрел. Эдельман пошатнулся, упал на подломившиеся колени и опрокинулся навзничь. На его светло-серой шинели, на груди, быстро расплывалось ярко-алое пятно. На мгновение настала пронзительная, ошарашенная тишина, Приподнявшись, Хайнц увидел на противоположной стороне площади, укрывшегося в тени огромных камней, Вилли Фрая. Тихоня Вилли, спокойный и собранный, как на стрельбище, передернул затвор и снова вскинул винтовку. Как? Когда успел ее раздобыть, ловя на мушку Штацкого? Тот успел распластаться по земле, спрятавшись за жертвенником. Тогда Вилли вторым выстрелом. уложил стоявшего ближе прочих к Штернбергу солдата. В него самого уже полили со всех сторон. Он скрылся среди камней, несколько человек бросились за ним. Между мегалитов забились вспышки и трескучие эхо коротких очередей. Очень скоро все стихло. Штернберг, шатаясь, поднялся на ноги. Высоченный и широкоплечий, он, возвышаясь среди пустой площади, был идеальной мишенью. Десятка-два автоматчиков целились в него, но никто не посмел выстрелить. Он постоял, неустойчиво переступая с ноги на ногу, и рухнул на колени. Осторожно, словно отказываясь принять очевидное, потрогал неподвижное тело Франца, приподнял, привлек к себе. За его склоненной спиной Штатский, пригибаясь, тащил чемодан. А Штернберг смотрел куда-то вдаль, поглаживая мертвое лицо оруженосца. Сейчас, перемазанный своей и чужой кровью, он выглядел сущим чудовищем в черной шкуре, с драконием гребнем, приподнятых порывами ветра светлых волос, с неживым лицом, на котором провалившиеся в кромешный мрак глаза были скрыты над треснутыми очками. Он встал, поднял тело ординарца, так легко, словно крепко сложенный юноша, висел не больше ребенка и бережно уложил на алтарный камень. сам опустился рядом на землю что то бормоча и мотая головой точно полоумный потом поглядел вперед и вверх на равнодушную громаду скалы тишина разбилась вдребезги под его протяжным хриплым воем полным горчайшего бессилия и непримиримого черного бешенства за криком лавины обвалилось многократное эхо набирающий силу ветер принес редкие хлопья снега и Удивительное тепло, дохнувшее со стороны реки, словно там стояла гигантская печь. По площади вместе с поземкой пробежала волна рыжий-желтых листьев, взявшихся неведомо откуда. Ведь все деревья в округе стояли голые, оцепеневшие от холода, а опавшая листва давно почернела от дождей и смерзлась под покровом густого иния. Следующий порыв ветра горячий и свежий. Был наполнен немыслимое дело ароматом цветов. Вперемешку со снегом по площади мело белые яблоневые лепестки, и следом за ними летели желтые листья. Солдаты забеспокоились, заозирались кругом, не зная, что предпринять. Роща по правую сторону от капища на глазах затуманивалась зеленой дымкой стремительно проклевывавшиеся листвы. А по левую сторону деревья стояли потемневшие, мертвые. и под порывами ветра с них осыпалась кора. Холодный яркий свет был рассеян в воздухе, словно пыль. Небо было фиолетово-черным. Штатский первый понял, что пришла пора сматываться. Он, мелко семеня, пересек площадь, запетлял между камнями и припустил во весь дух, натужно клоняясь на бок под весом украденного чемодана. Но побежал не к машинам, а совсем в другую сторону, к лесу. Никто, кроме Хайнца, не обратил на него ни малейшего внимания. Все зачарованно смотрели, как в черном небе ветвятся беззвучные молнии. Апологий берег реки густо покрывается весенними цветами. Между тем, роща уже сменила глянцевую зелень на осеннее золото. Тихо летел невесомый редкий снег, вкратчиво трогая нежные цветы. Загипнотизированная природа была переполнена нереальной, отравляющей красотой горячечного сновидения. Солдат, крепко державший Хайнца, вдруг отпустил его и бросился бежать, отшвырнув автомат. Хайнц так и не понял, что произошло. Он поглядел на брошенное оружие. Автомат покрывали шелушащиеся язвы ржавчины, растущие прямо на глазах. Хайнс оторопело наблюдал за этим зловеще-стремительным процессом, чувствуя, как по спине течет холодный пот. Среди камней забились срывающиеся крики и отчаянная пальба. Солдаты стреляли куда попало, швыряли оружие, бестолково носились туда-сюда, кто-то побежал к машинам, кто-то упал и больше не поднимался. Два грузовика, один с арестованными, другой порожний, с ревом рванулись с места. За ними последовали еще один автомобиль и два мотоциклиста. Прочие машины уже не заводились. Люди убегали по дороге без оглядки, точно их преследовала вся преисподняя. Некоторые остались лежать у мертвых машин. Снег сменился редким, не по-осеннему теплым дождем. Хайнс будто в трансе двинулся куда-то вперед, обходя неподвижные тела, распростертые на блестящих от влаги гранитных плитах. на погибших старался не смотреть. Однако случайный взгляд выхватил чью-то скрюченную руку, сморщенную, высохшую, точно прокопченную, всю покрытую похожими на крупу коричневыми пятнами с безобразными желтыми ногтями. Хайн смотрел, не понимая, вглядывался, хотя и не желал глядеть, и невольно подходил все ближе, и даже наклонился, чтобы лучше было видно. Совсем как в ночном кошмаре, когда тошное любопытство оказывается сильнее самого дикого страха. Шинель мертвого солдата расползалась от ветхости, а под заросшим ржавчиной шлемом было ссохшееся, как сушеный плод, с провалившимися глазницами лицо древнего старика. Хайнц отшатнулся, тихо взвыв от ужаса. «Наверное, с ним случилось что-то вроде обморока». Он обнаружил себя идущим по площади дерганой, шаткой походкой. Он чувствовал себя последним живым существом на земле. Задушенно звал «Командир! Командир!», не отводя взгляда от сидящего на земле человека в черном, уронившего голову на алтарный камень. Он не смел думать о том, что будет делать, если окажется, что на месте командира. Тоже такой вот жуткий стариковский труп, взгнивший одежде. будто считанные минуты обернулись столетием. Ошарашенный этой внезапной мыслью, Хайнс посмотрел на собственные руки, на миг кромешного ужаса приняв пятна грязи за отметины времени. Помедлив, положил дрожащую ладонь на плечо офицера. Тот сразу обернулся, да так резко, что Хайнс отскочил. Лицо Штернберга было по-прежнему молодым, но совершенно безжизненным. и, как никогда, да гротеско уродливым. С кровавыми потеками правый глаз почти закатился за века, а тусклый левый казался незречим. Штернберг долго смотрел на Хайнца, будто не узнавая. «А, это вы!» — холодно произнес он наконец. Помолчав, бездушным стальным тоном добавил. «Я должен во что бы то ни стало завершить операцию. Вы мне в этом поможете». В его голосе. Холодным, как арктическая пустыня, не оставалось ни тени эмоций. «Так точно!» Хайнс не мог переселить дрожь кривящихся и прыгающих губ. «Разрешите доложить? Тут один штатский украл ваш чемодан. Покидал в него все эти стержни и смылся. Я видел, куда он побежал. И еще!» Хайнс хотел рассказать про мертвецов со старческими лицами, но только, заикаясь, тыкал рукой куда-то в сторону, а другой рукой размазывал по лицу мокрую грязь, невнятно приговаривая «Виноват! Виноват!». Ледяное ожесточение на лица офицера сменилось неопределенным пустым выражением, словно он тяжело приходил в себя после глубокого наркоза. Он посмотрел на Хайнца почти растерянно, обвел шальным взглядом площадь, на которой больше не осталось ни единой живой души. а потом сделал то, что в вмиг смыло весь кошмар последних часов. Штернберг взял Хайнца за плечи, грубо встряхнул, примял к себе и тихо произнес. «Ты молодец! Не сбежал, не сдрейфил, как все эти шавки! Ты же просто молодец! Один я тут сейчас свихнулся бы!» Хайнца поразило неожиданное «ты» вместо привычного холодно-насмешливого и высокомерно-снисходительного «вы». «Мы догоним этого чертова предателя», — сказал Штернберг. «Мы быстро его найдем. Он не мог далеко уйти с таким грузом. А затем вернемся сюда и завершим операцию». «Мы», — мысленно повторил Хайнц. «Подыщи себе оружие», — велел Штернберг, — «и поторопись. У нас нет времени». Хайнц не сразу сообразил, что оружие придется позаимствовать у покойников. у тех самых, погибших непонятной чудовищной смертью с наружностью древних стариков. «Да и автоматы-то им подстать, сплошь ржавый хлам», убедился Хайнс, пересилив отвращение, и, подойдя ближе к трупам, выглядевшим так, будто они пролежали на площади уже не меньше недели. Время, за считанные минуты убившие этих людей, теперь стремительно пожирало их ветхую плоть. Хайнца затошнило. Он оглянулся на офицера, вновь склонившегося к погибшему ординарцу. Штернберг, как мог, оттер своим платком кровь с лица Франца, снял с шеи серебряный орден на трехцветной ленте рыцарский крест за военные заслуги с мечами и надел на шею оруженосцу. Наклонился еще ниже, коснулся щекой пепельно-бледной в проступивших веснушках щеки юноши и пошел прочь. Проходя мимо Хайнца, подобрал валявшуюся под ногами изъеденную ржавчиной железяку и протянул ему. Груда ржавчины, словно в сновидении, на глазах обращалась в новенький, пахнущий ружейным маслом автомат. Хайнц онемел. Это, так обыденно сотворенное чудо возрождения уничтоженной вещи, потрясло его даже больше, чем все увиденные ужасы. Но если вещи можно вернуть жизнь... «То почему же зеркала не воскрешают мертвых?» Сухо ответил Штернберг на невысказанный вопрос и направился к машинам. Некоторые из них стояли, как пустые панцири доисторических животных, рассыпаясь от ветхости ржавой чешуей. А другие выглядели новее прежнего. И скоро вернулся в фуражке, вооруженной пистолетом, и своим длинным кинжалом, неся с собой карабин, стальной шлем и пару брезентовых подсумков, с магазинами для автомата. Каску он вручил Хайнцу, хотел поменять карабин на автомат, но поколебавшийся оставил карабин себе и отдал Хайнцу под сумки. Ничего больше не сказав, быстро пошел в ту сторону, где на пологом пригорке виднелось наковриение, одинокая цепочка вихляющих следов с пунктирной бороздой по правую сторону. Вору, видать, стоило немалых усилий уволочь полный чемодан. ценность которого Хайнс сейчас видел единственно в том, что он принадлежал командиру. Ведь все экраны, или как называл их Штернберг, зеркала, по счастливой случайности, не задетые пулями, стояли на месте, ожидая достойного завершения обряда. «Там ключи, там документация. Все это не должно попасть в руки врагов», бросил через плечо Штернберг, ушедший уже далеко вперед. «Прибавь шагу. Но Хайнс еще немного помедлил, озираясь. От капища в ноябрьскую стужу веером расходились клинья смещенного, вырванного из всеобщего порядка времени. И куст шиповника стоял неподалеку, словно располосованный надвое. Пунцовые цветы соседствовали с заиндивявшими колючками. Чтобы не отстать от Штернберга, Хайнсу приходилось то и дело срываться на бег. Под ноги подворачивались узловатые сосновые корни, и Хайнс, оступаясь, клял про себя поляка, зачем-то кинувшегося в лес, вместо того, чтобы избрать в качестве пути для своего бегства дорогу. Штернберг, сосредоточенно смотревший вперед и вроде бы не обращавший больше на Хайнца никакого внимания, выглядел опасно отравленным утратой и неудачей. и одновременно оказался напоённым ими же до состояния абсолютной неуязвимости. Чудилось, он своим целеустремлённым, громоздким и чеканным шагом пройдёт сквозь любую преграду. Перед ним в страхе раступятся воды, а топи превратятся в каменистую твердь. Хайнс не мог себе представить, что ждёт злосчастного поляка. Чем дальше они уходили от Зонненштайна, тем более бледным и будничным становилось небо. Там, на капище, ужасавшее инфернальной лиловой чернотой. Сквозь плывущие в вышине ветви сосен крался сумеречный свет. Штернберг еще ускорил шаг. Автомат тяжело бился в грудь. Хайнс думал о польском археологе. Представлял, как этот тощий серый человек куда-то тащит через морозный лес неподъемный чемодан, возможно, догадываясь, что его преследуют. Что он говорил об этом капище? Возникнут пространственно-временные аномалии. Для ритуала требуется жертва. Археолог был единственным, кто не повел себя как идиот, когда началась вся эта чертовщина. Он явно очень многое понимает. «А ведь у него даже нет оружия», — вспомнил Хайнс. «Ему не хотелось убивать безоружного штатского. Забрать у него чемодан да отпустить на все четыре стороны. Но командир наверняка не позволит. Будет мстить за своего Франца». Хайнс покосился на Штернберга. «Вот если бы я один ловил беглеца, я бы его, пожалуй, прежде чем отпустить, как следует расспросил про этот Зоненштайн. Вот что». И еще про командира обязательно. Вот мерзавец! Всплыло в памяти гневное восклицание, что вырвалось у поляка, когда тот торопливо стащил с руки лежавшего без сознания Штернберга вполне безобидного и нелепого вида браслет с руническими значками. Хайнс никогда не обращал особого внимания на этот браслет. Мало ли, какие побрякушки носил странный офицер. А поляк уничтожил браслет тщательно, будто ампулу с опасным ядом. Они сильно истощены энергетически. Это было сказано про нас. Верно сказано. До сих пор слабость такая, что ноги едва несут. Они рабы Штернберга. Разве я раб? Я же не чувствую себя рабом. Штернберг – специалист в области парапсихологии и рунической магии. Он буквально приковал их к себе, забрал у каждого часть личности. Они повинуются только ему и никому больше. Они уже не способны существовать сами по себе. Они не смогут без него жить. Это что, правда? Разве нет?» Хайнс вздрогнул, вспомнив, что его спутник слышит каждую его мысль, и с опаской посмотрел на офицера. Но тот даже не обернулся. похоже, ничего не слышал, думая о чем-то своем, черном и пронзительном, без устали гнавшим его вперед. «Хайль Штернберг, это я сам сказал. Я ведь ни о чем и не думаю, кроме него». Вилли Фрай любил повторять, «Он самый лучший командир на свете». «Да ничего подобного! Штернберг никуда не годный командир. По его вине погибли почти все его подчиненные». Хайнца потрясло кощунство собственных мыслей, но он уже не мог остановиться. Ему припомнился жутковатый ритуал, который офицер учинил над ним посреди высохшего поля, на стрельбище. И еще тонкий шрам на груди, шрам в виде какой-то руны. В точности такую же руну Хайнц потом видел на одной из деревянных пластинок штернберовского браслета. Всего этих пластинок было семь. «Нас тоже было семеро». Хайнс замедлил шаг. Долговязый человек быстро уходил прочь в вынестую дымку оцепеневшего леса. Хайнс сделал попытку возненавидеть этого человека, своей блажью, погубившего его товарищей. Не получалось. Хайнс попробовал еще раз. Никакой этот Штернберг не командир. Собственник, вздумавший распоряжаться их жизнями. выкупить их ценой возможность победы. Похоже, последние мысли Штернберг все-таки услышал. Офицер остановился и обернулся. Он был довольно далеко. Хайнц, уже отдышавшись, с независимым видом поправил ремень автомата и поглядел в сторону, чувствуя холод мрачного азарта и какой-то непонятной вины. «Что у тебя там случилось?» – недовольно спросил Штернберг. Хайнс не ответил. «Он обмирал от собственной дерзости. Сделать что-то наперекор этому всемогущему человеку...» «Наверное, я начинаю освобождаться из-под его власти», — подумал он. «Ведь амулет-то с нашими рунами уничтожен». Штернберг тут же схватился за левое запястье. «Вот так-то», — отметил про себя Хайнс. «Значит, этот дурацкий браслетик и впрямь имел большое значение». Офицер вопросительно поглядел на Хайнца и сразу как-то сник. Видать, прочел, что творится в голове у его последнего подчиненного. «Что, так и будешь теперь стоять?» Холодно поинтересовался Штернберг. Хайнс не ответил. «Ну и стой!» Офицер повернулся и пошел дальше. Хайнс почувствовал себя крайне глупо. Подождал еще немного и пошел следом. поторапливаясь ровно настолько, чтобы не потерять высокую черную фигуру среди темных сосновых стволов. «Я не раб», — твердил про себя Хайнс. «Я никому не раб». С неба падали редкие, огромные ветвистые хлопья. Скоро снег стал мельче и повалил гуще. Хайнсу пришлось сократить расстояние между собой и Штернбергом, чтобы не потерять того из виду. Офицер теперь часто наклонялся к земле, трогал ее рукой и словно бы спрашивал что-то. Шел он по-прежнему очень уверенно. То, что следы беглеца исчезали под снегом, его немало не смущало. Хайнс горстями брал снег и сыпал в рот, пытаясь утолить давно мучившую его жажду. Воды получалось чуть, а то во рту снежной ваты холодом заломило зубы и небо. шедший впереди штернберг снегом умыл перемазанное кровью лицо на отлете держа за душку очки на хайнце он ни разу не оглянулся шли долго по расчетам хайнца они уже давным давно должны были выйти к деревне очень удивляло то что им ни разу не попалось по пути ни одной дороги ни одной тропы вообще ни намека на человеческое присутствие. «Никогда бы не подумал, что в Тюрингенском лесу есть такая глушь», — изумлялся Хайнс. Штернберг остановился, нагнулся и принялся что-то рассматривать. Хайнс подошел ближе, присыпанные снегом следы, как будто человек несколько раз спотыкался, падал, но поднимался и шел дальше. Чем-то эта находка Штернберга сильно озадачила. «Зачем?» — вырвалось у хайнца «Зачем вы с нами такое сделали?» Хайнц не умел толком объяснить, что имеет в виду, но говорил об операции, произведенной над его душой тонким скальпелем, виртуозной рукой, мастерски, холодно и равнодушно. «Зачем?» Штернберг смотрел спокойно и твердо, и, кажется, даже печально. «Мне от вас требовалась гарантированная, абсолютная преданность». Сухо объяснил он. Такая невозмутимая откровенность показалась Хайнцу оскорбительнее любых попыток извернуться. Хайнц почувствовал, что даже теперь не способен как следует на него разозлиться. Стоящий перед ним человек был настолько уникален, так явственно читалась на нем печать особенности неповторимости этого странного создания, что казалось немыслимым и даже преступным судить его по каким-то общим законам. В его нежелании отпираться, в спокойном признании, напомнившем то, как он выпрямился во весь рост под дулами автоматов, сквозило диковатое обаяние сумасшедшего. «Неужели ему нельзя было добиться от подчиненных почитания и преданности естественным путем?» – поразился Хайнс. «Он ведь запросто сумел бы это сделать». Зачем ему еще понадобились какие-то оккультные обряды, насилие и чрезмерность? Можно было, разумеется, попробовать обойтись и так, но в человеческих чувствах не существует гарантии. Что одному приятно, то другому отвратительно, и наоборот. Что нравилось вчера, начинает раздражать сегодня, а некоторым так и вовсе все подозрительно или все безразлично. Кому это знать, как не мне? Зоненштайн требует слаженную волю, общий искренний порыв. Мне была нужна гарантия, что все пойдет как надо. И я провел корректировку вашего сознания. Вот и все. Надеюсь, тема исчерпана. Очевидно, Штернбергу не слишком хотелось это обсуждать. Речь его стала отрывистой. На скулах проступил бледный румянец. Удивительно было, что он вообще ответил, а не отделался приказом замолчать. «А если я не хочу, чтобы мое сознание вот так уродовали, проводили в нем какую-то корректировку», сердито сказал Хайнс. «И вообще?» «Вот только не надо мне объяснять, как это гнусно и прочее», прервал его офицер с какой-то нарочито отталкивающей усмешкой. «Да, гнусно. И что с того?» Хайнсу захотелось ударить его. каким же гадом он все-таки иногда бывает. Однако вспышка возмущения быстро погасла. Хайнс догадался, ему просто-напросто сунули в зубы то, что он в данный момент хотел получить. «Да, я сволочь, что и требовалось доказать. Отстань!» Хайнс плелся далеко позади Штернберга и раздумывал, как бы ему, рядовому, объяснить высокопоставленному офицеру, что тот перестарался. Сделал лишнюю работу, покалечил людей, которые и без всяких специальных мер пошли бы за ним куда угодно. Он ведь мысли читает. Так как же он этого не понимает? Или не хочет видеть, не верит, самому себе не верит? Штернберг то и дело беспокойно оглядывался, и даже сквозь завесу снега было видно, что лицо у него злое. И он, наверное, хотел бы крикнуть Хайнцу «Заткнись!». Если б таким окриком можно было заставить человека перестать думать. Когда между деревьями показался просвет, Штернберг резко остановился. Предупреждающий поднял руку и снял с плеча карабин. Хайнц замер на месте. Тишина обступила его со всех сторон. Лишь глухо слышалось глубокое и ровное дыхание леса в кронах сосен. Хайнц напряженно осматривался по сторонам, но ничего не видел. кроме сосновых стволов и переплетения веток. Штернберг осторожно двинулся вперед от дерева к дереву. Хайнс снял автомат с предохранителя и последовал примеру командира. Деревья расступились открывая расстилающийся под низким небом белый простор у подножия крутой, поросший черным ельником горы. Хайнс посмотрел на Штернберга. Тот опустился на одно колено, Взял на изготовку карабин и теперь пристально вглядывался куда-то вдаль, сквозь редеющий снег. Весь облик офицеры выражал такую спокойную, нерушимую уверенность, что у Хайнца мгновенно потеплело на душе. «Где еще найти такого человека, чья вера в собственные силы согревала бы окружающих, подобно жару от костра, подобно солнечным лучам?» Ещё подумалось, что офицер совсем не даром оставил себе карабин, а Хайнцу отдал автомат. Очевидно, Штернберг не возлагал никаких надежд на Хайнца, как на меткого стрелка, и взял оружие гораздо большей прицельной дальности, отводя себе главную роль в той охоте, которую они вели. Это показалось Хайнцу оскорбительным. «Как солдат я, значит, не имею ценности. Я нужен лишь в качестве источника энергии». «Вроде аккумулятора». Тут Штернберг раздраженно покосился на него и проговорил свирепым шепотом. «Ну чего ты заладил? Хватит уже рассусоливать. Не слышно из-за тебя ни черта». «Что значит «хватит»?» – оторопил Хайнс. «Думать хватит». «Похоже, он из-за меня не слышит мыслей того, кто находится там, впереди. Может, он засек польского археолога?» Хайнс сделал попытку вообще не думать. Не получалось. Он окинул взглядом заснеженное поле и вдруг понял, что темное пятно, принятое им поначалу за камень, на самом деле лежащий в снегу человек. Едва ли это мог быть кто-то иной, кроме беглеца-ученого. Штернберг поднялся и махнул рукой. «Ладно, пошли. Только в случае чего в спину мне ненароком не пальни». Офицер с карабином в руках, почти бегом направился к лежащему посреди поля человеку. Хайнс, выставив автомат, пошел следом, невольно пригибаясь из-за острого чувства собственной уязвимости на открытом месте, лишенном всяких укрытий. Поляк лежал в снегу, подогнув руки и ноги. Голова неестественно запрокинута назад, лицо искажено, а вместо горла рваный черно-красный провал. Снег запрошил окровавленное пальто, тихо падал в остекленевшие глаза и в страшную глубокую яму под чатинистым подбородком. Большой угловатый чемодан валялся рядом, равномерно присыпанный снежным пухом. Штернберг встал над погибшим, опустив оружие. А Хайнца продрал такой ужас, что земля качнулась под ногами. Сначала старики на капище, теперь еще и это... «Кто его вообще так? Собака? Волк? Не дай бог, здесь, ко всему прочему, еще и волки водятся!» Штарнберг коснулся ладонью плеча мертвеца и сразу отдернул руку, не то с брезгливостью, не то со страхом. «Санкта-Мария! Райские кущи и адская бездна!» — по-книжному затейливо выразился он. «Разрешите вопрос!» — не выдержал перепуганный Хайнс. «Если бы я еще знал на него ответ!» — отмахнулся Штернберг и вновь склонился над трупом. «Ведь чертовщина же какая-то жуткая! Ничего не понимаю!» Штернберг осторожно приподнял скрюченную руку поляка за густо перемазанный в крови рукав. Отпустил. Вновь выпрямился и пусто, не мигающий, уставился куда-то вдаль. Его побелевшее лицо напоминало снежную маску. И Хайнс впервые увидел на этом лице, обычно непроницаемо властном или насмешливом, беспомощно потерянное выражение, полное самого глубокого ужаса. Хайнс сухо сглотнул, заставил себя посмотреть на убитого внимательнее. Разодранная плоть гадостно неодолимо притягивала взгляд, и Хайнсу пришлось сделать усилие над собой, чтобы рассмотреть одежду, руки поляка. Все было залито застывающей на морозе кровью. Сведенные предсмертной судорогой пальцы были облеплены какими-то кровавыми лохмотьями, и даже полумесяцы ногтей были черно-багровыми. Будто человек не зажимал рану руками, а раздирал ее. Будто раздирал. Штернберг подобрал чемодан и с шатким, неверным шагом направился обратно. Хайн скинулся следом, стараясь не отставать. От страха его начало не на шутку лихорадить. «Прости меня», — вдруг произнес офицер, обернувшись. «Прости меня за то, что втянул тебя во все это». Хайнс ошарашенно промолчал. Никогда ему еще не доводилось слышать, чтобы высокопоставленный офицер просил прощения у рядового. Дальше шли в тишине. Поначалу Штернберг, словно бы играючи, нес огромный тяжелый чемодан. но через какое-то время стал устраивать передышки, клал свою ношу на землю и стоял, ссутулившись, бессмысленно глядя куда-то вдаль. Наконец Хайнс отважился спросить. «Разрешите я понесу?» «Нет». «Не доверяете?» — мрачно подумал Хайнс. «Ладно, держи». Чемодан, полный глухо бряцающих металлических стержней ключей, оказался чудовищно тяжел. Хайнс пёр его, через каждые две минуты меняя руки, и очень скоро окончательно выдохся. Чемодан снова взял Штернберг, и дальше они несли груз по очереди. «Командир, а что теперь будет?» – спросил Хайнс во время одной из кратких передышек. «Придётся дожидаться завтрашнего утра, чтобы провести обряд. Лучше было бы, конечно, подождать на капище. Только бы туда в наше отсутствие никто не сунулся». «Значит, все заново», — поежился Хайнс. «Восемь человек лишились чувств, когда зеркала, заработав, стали забирать энергию. А теперь нас всего двое. Выходит, мы вообще погибнем, когда снова приведем эти штуковины в действие?» «Не исключено», — спокойно согласился Штарнберг. «Боже мой», — затасковал Хайнс, — «я же не хочу». «Я тебя и не заставляю», — ровно сказал офицер. «Напротив, когда доберемся до капища, возвращайся в деревню. Это приказ. Хватит с меня на сегодня трупов. Только, когда пойдешь туда, не сходи с дороги. В условиях темпоральной нестабильности на протаренных путях всегда безопаснее. Иди прямиком к генералу или фельду, если он еще не сбежал. Тебя, разумеется, сразу потащат на допрос по поводу нарушения приказа фюрера». «Ничего не бойся, просто сваливай все на меня. Мол, начальник распорядился, вот и выполняли. Ты человек подневольный, вряд ли они тебе что-нибудь сделают». «Командир, я с вами», — с обидой сказал Хайнс. Штернберг помолчал, внимательно посмотрел на него. Хайнс выдержал этот исковерканный взгляд, в свою очередь твердо глядя в лицо офицеру. И, видя засохшую кровь на кромках тонких ноздрей, лилово-сизые тени на подглазиях нелепые разноцветные глаза за натреснутыми очками, и что-то дикое и отчаянное в этих глазах, безмолвно кричащее, не находящее выхода, безнадежное, подобное последнему взгляду осужденного перед залпом расстрельной команды. «Ладно», — сказал наконец Штернберг, «тогда не трясись». «Я не трясусь», От мысли, что уже завтра ему, скорее всего, суждено погибнуть, Хайнца все равно начало трясти, да еще как, зуб на зуб не попадал. Он пытался успокоиться, подумать о чем-нибудь с другом, и Штернберг, конечно, прекрасно это чувствовал и говорить начал верно лишь за тем, чтобы как-то его отвлечь. «Сегодня ты видел подлинную цену милосердия», – тихо говорил Штернберг. «Цена ему». Мое сегодняшнее поражение. У меня был отличный шанс раз и навсегда избавиться от Эдельмана. Просто нажать на спусковой крючок и все. Я этого не сделал. Отрыжка гуманистического воспитания, снисхождение к обезоруженному и все такое прочее. Вас уже воспитывали иначе и правильно, наверное. Не откладывай на завтра убийство врага, если можешь уничтожить его сегодня. Хайнс ничего не ответил на это и долго молчал. Сплетение ветвей над ними ловило настороженный слух в паутину своего оцепенелого безмолвия. Деревья редели, светлеющий воздух словно наполнялся серебряной пылью. «Командир, а если наша операция завершится успешно, то мы... ну, то есть, даже если нас уже не будет, наша страна совершенно точно одержит победу». «Абсолютно точно. Это я тебе обещаю». «А что стало бы, если бы победили не мы?» Почему-то вдруг подумал Хайнс почти против воли, с таким чувством, будто заглядывает в пропасть. «Действительно, что ли, пришли бы красные варвары с Востока и всех немцев сослали бы в Сибирь? Командир-то наверняка знает». «Насчет Сибири вполне возможно», — задумчиво произнес Штернберг. «А если говорить в общем...» Что было бы? Позор пострашнее Версальского. Вечный, несмываемый. Победителей, как известно, не судят, зато побежденных. Что еще? Раздел территории непременно имел бы место. Для оставшихся в живых – черная слава агрессивных выродков. А среди победителей долго ходили бы легенды, о существовавшие некогда «державе Фениксе», «державе Чудовище», «державе насильники. Если б победители решили отплатить нам нашей же валютой, то небо рыдало бы над нами кровавыми слезами. Но ведь мы победим? Обязательно. Тишина уходила. Просыпался ветер, принося новую лавину снегопада. Штернберг глянул на Хайнца со слабой улыбкой. Хайнц неуверенно улыбнулся в ответ. Страх перед завтрашним немного отпустил. Все-таки умереть во имя спасения Родины, да еще вместе с таким человеком, пожалуй, самый лучший финал, какой только можно себе пожелать.